333. Мехица. Важнейшим видом различия между ортодоксальными и неортодоксальными синагогами выступает мехица перегородка на еврейть, разделяющая в синагоге мужчин и женщин. Ортодоксальные синагоги отделяют во время службы мужчин и женщин, а неортодоксальные нет. Отдельный сектор для женщин, также именуемый мехица, традиция древняя существовавшая уже в начале новой эры, в алимском храме. Сегодня многие неортодоксальные евреи считают отделение мужчин от женщин оскорбительным и ставящим женщин в более низкое положение. Хотя ортодоксальное право явно унижает женщин, особенно при разводе, вовсе не очевидно, что именно это составляет цель мехицы. Причина скорее в природе человека. Бог абстрактен, а во время молитвы трудно сосредоточиться на абстракции. Для всех мужчин, естественно, смотреть на женщин, тем более на привлекательных и нарядившихся ради посещения синагоги. В борьбе между абстрактным Богом и реальным человеком противоположного пола часто побеждает реальное. Отсюда и физическое разделение мужчин и женщин, позволяющее нам сосредоточиться на духовном. Но махеца иногда действительно служит для дискриминации женщин. Я был в ортодоксальной синагоге, где женский сектор – был расположен так далеко, что женщины были практически исключены из службы. Неудивительно, что они во время службы шепчат и сплетничают, вдобавок получая осуждение мужчин за то, что не молятся. Во многих современных ортодоксальных синагогах женская махица придвинута ближе к центру, чтобы мужчины и женщины могли видеть кантора. В последние годы часть ортодоксальных женщин создали специальные женские молитвенные группы. Мужчинам или вообще не разрешается присутствовать на их службе, или они должны сидеть сзади, в специальной мужской мехице. Некоторые ортодоксальные раввины осуждают такие группы, считая их уступкой феминизму. Но ведь ничто не обязательно считать нееврейским, лишь потому что она связана с феминизмом. Если феминизм составляет людей видеть несправедливость в еврейском общине, то это и еврейская проблема. Еврейские феминистки призвали евреев не посещать синагоги, где женщины отделены от мужчин и лишены возможности участвовать в публичной молитве. Ортодоксы и мужчины и женщины, напротив, не принимают участие в службах, где мужчины и женщины сидят вместе. На заседаниях светских еврейских организаций обычно проводятся специальные службы для ортодоксов и неортодоксов.